8. Их было 47. Суды императора над сумураями, Мстившими за господина, Япония 1703 год. 1 января 2014 года в России состоялась премьера американского художественного фильма 47 ронинов. Зрители увидели увлекательную картину с великолепными актерами, красочными костюмами и отлично сделанными боевыми сценами. Вряд ли многие, выходя из кинотеатра, сомневались в том, что это легенда. Между тем, история эта, за исключением ряда придуманных сценаристами деталей, чистая правда. Немного терминологии. В 1600 году, после длительного периода войн между отдельными княжествами, верховная власть в Японии перешла к Токугаве и Иясу, принцу Минамото, военачальнику и дипломату. Тремя годами позже он получил от императора титул Сёгуна, военачальника, фактически управляющего страной. Внешний блеск власти императора, потомка богини солнца Аматерасу, был восстановлен, но все рычаги реального управления были сосредоточены в руках Токугавы Иясу и его потомков. Клан Токугава контролировал Японию на протяжении более чем двух с половиной столетий, Это было время практически полной самоизоляции страны от внешнего мира, что способствовало формированию особого японского духа. Он проявлялся в разном – в искусстве и поэзии, в религии и философии и, конечно же, в мировоззрении и кодексе поведения особого слоя – знаменитых самураев. Аматарасу Амиками в традиционной японской религии синто – богиня солнца. Одно из главенствующих божеств – родительницы японского императорского рода. Считается, что первый император Дзимму был ее проправником. Если ранее, в период так называемого «золотого века» самураев, XII-XV век, эти профессиональные, как правило, потомственные воины владели землями, как их европейские коллеги-рыцари, то в период токугавы большинство из них оказались у князей на жаловании, Традиционно измеряемым и действительно выплачиваемым мешками риса Кодекс самурайской чести, знаменитый Бусидо, требовал от воина беспрекословного подчинения господину, нерассуждающей отваги и презрения к нижестоящим крестьянам и простым горожанам. Самурай, убивший проявившего по отношению к нему непочтительность простолюдина, не только не наказывался, но заслуживал дополнительное уважение товарищей по классу. Вместе с тем, несмотря на возрастающую пышность церемоний, военнослужилое сословие приходило в упадок. Период гражданских войн закончился, князья – да и даймё – головы не смели поднять без разрешения из столицы. Отряды самураев в основном использовались для подавления крестьянских восстаний. Переизбыток профессиональных военных привел к тому, что часть из них отложила меч и занялась благородными искусствами – поэзией, каллиграфией, составлением календарей. Другие – о ужас! – занялись ремеслами и торговлей – Третьи же, как правило, помимо своей воли, оказались Ронинами. Ронин — фигура жалкая. Вряд ли мы найдем ей точный аналог на русском языке, ибо нет его в русской истории. Это самурай, который ушел от господина, что постыдно, либо тот, которого прогнал господин, что весьма постыдно. Либо несчастный, который не смог уберечь господина от гибели, что совершенно невыносимо. Неприкаянные и голодные, они шатались по дорогам в поисках пропитания и часто сбивались в разбойничьи шайки. Их были десятки, а то и сотни тысяч. Чисто японский конфликт. Асана Такуми но Ками Наганори, дайме, княжество Ако в провинции Харима, был молод, красив, хорошего рода и воспитания, но горяч и порывист. Перед ним открывалась блестящая придворная карьера, но на пути к ней стоял придворный церемоний Кира Йосихиса, с которым у Наганори сложились неприязненные отношения. Заносчивый придворный унижал молодого дайме то ли из общепедагогических соображений, то ли более вероятного ожидания дорогого подарка. 21 апреля 1701 года в резиденции Сёгуна в Эдо, ныне Токио, Осану Наганори выхватил спрятанный меч и попытался убить Киру Йосихису. Тогдашний закон в переложении на современный русский язык гласил: «Черт с ним с церемонией мастером, но проносить оружие в резиденцию сёгуна, не говоря уже про обнажить его, деяние однозначно караемое смертью". Ввиду особого благоволения, великий Токугава Цунайоси по прозвищу Собачий Сёгун разрешил дайме Ако совершить ритуальное самоубийство — Сапукку. Последний князь Асано, он был бездетен, написал трогательное четверостишее. «Как лепестки вишнёвые, что ждут, когда их ветер сдует, не ведаю, как поступить с весны оставшимися днями» с чем и убыл, строго следуя всем полагающимся приличиям. Токугава Цунайоси 1646-1709 лишился единственного сына и не имел другого наследника. Буддийский монах объяснил это тем, что в одной из прошлых жизней Сёгун плохо обращался с собаками. Результатом стало первое в мире зоозащитное законодательство, непревзойденное по сей день, Под страхом наказания палками запрещалось даже грубить собакам, а более серьезные проступки карались смертью. Население одной деревни не сдержалось и деревни не стало. Наследник, впрочем, так и не родился. Владение было конфисковано в казну, самураи Асана Наганори стали ронинами. Опытный Кира Йосихаса, не ожидавший от этого отряда в полсотни катан ничего хорошего, на всякий случай забаррикадировался с немалым гарнизоном в собственном замке. Между тем, к разочарованию столичных жителей, уверенных в том, что их ждет незабываемое шоу, ничего существенного не происходило. Бывшие самураи выглядели покорившимися судьбе. Они послушно разберелись по городам и весим, подавшись кто в бизнес, кто в монастырь. Бывший главный советник Даймио по имени Оиси Каранасуке и вовсе пустился во все тяжкие, завел любовницу и запил по-черному. Дошло до того, что простые люди, через день наблюдая бывшего уважаемого человека, отдыхающим в придорожной канаве, позволяли себе дерзко ухмыляться уголком рта. Так поступают самураи. Между тем, вокруг жилища Кир и Йосихисы создавались схроны и с оружием, монахи и торговцы заводили полезные знакомства, а один из ронинов даже женился на дочери строительного подрядчика, у которого имелись планы поместья придворного церемонии мейстера. Через 21 месяц после инцидента во дворце Сёгуна отряд бывших самураев княжества Ако двумя колоннами пошел на приступ резиденции виновника смерти их господина. Они были настолько настойчивы в своем стремлении лично представиться господину Кире, что разыскали его даже в потайном месте, где он рассчитывал пересидеть пару часов за кучей угля. Говорят: оиси Урану Суке. Был рафинированно любезен и убедителен, но церемониймейстер все равно не смог толком самоубиться по причине дрожания рук, пришлось ему посодействовать. После этого его голова была вздернута на пику и в таком виде, с соблюдением долженствующих торжественных ритуалов, через весь город 10 километров, припровождена на кладбище, где покоился Асано Наганори. Ожидания жителей Эдо были в конечном счете оправданы. Шоу определенно удалось, и они были благодарны участникам, что и выражали на протяжении всего пути одобрительными выкриками и поднесением прохладительных напитков. Разумеется, после завершения марша Ронины сдались властям, иного от них никто и не ожидал. Любым иным продолжением они бы все испортили. Единственная вольность, которую позволили себе мстители, они сдались не все». Одного, бывшего не самураем, а простым наемным пехотинцем Асигару, отправили с радостной вестью в АКО. Среди европейцев по ряду причин прижился более поздний термин «харакири», буквально объясняющий происходящее «хара» — брюхо, «кири» — резать. Среди японцев им пользовались представители низших классов, в противоположность возвышенному сапуку. Власти оказались в некотором затруднении. С одной стороны, с точки зрения Бусидо, все было сделано, кажется, безупречно. С другой стороны, имели место неповиновение приказу и нарушение особого режима покоя в столице. Власть не была бы властью, если бы не считала, что второе перевешивает первое. Хвала Матарасу, в Японии есть красивый выход. Да-да, вы угадали. Преступникам было даровано почетное право совершить... Сепуку. Их похоронили рядом с господином. Вернувшийся гонец, совсем еще юноша. Был помилован, прожил долгую жизнь, а после смерти был с почетом подзахоронен к товарищам. Казалось бы, была достигнута полная гармония. Не тут-то было. Развязка. Ямамото Цунетомо был признан величайшим толкователем Бусидо. Он имел на это все права. 30 лет он, самурай, безупречно служил своему господину, а после его смерти стал отшельником. Сокрытая в листве сборник его размышлений, которые он поведал другу в XX веке, был сочтен одним из лучших выражений пути воина. Так вот, современник событий Ямамото Цунатомо, осудил наших героев за расчетливость. Он счел их хитрость, недостойный самурая. Штурмовать надо было немедленно. Ну и что, что в этом случае шансы на успех стремились к нулю? Главное в самурае благородство процесса, а не достижение результата. А если бы Курану Куранусуке в процессе примеривания камуфляжа захлебнулся в сточной канаве, кто бы узнал о возвышенности его помыслов? И все. прощая репутация всех его потомков до двенадцатого колена. Они медлили, неизвестно зачем». Разве погибни они при неудачном немедленном штурме? Подвиг их был бы менее значительным. Сдается нам, сенсей был слишком строг кронином Народ его не поддержал. История была немедленно подхвачена, сделана одной из популярнейших в кукольном театре Бунраку, оттуда перешла в театр Кабуки, затем в кино. На сегодняшний день на этот сюжет снято 13 фильмов, и все героические. А это, как ни крути, успех.